Глава седьмая Сосновский шел с японцами третий день Все-таки удалось ему заинтересовать их командира Хотя о полном доверии речь вряд ли могла идти Скорее всего, японец решил окончательно разобраться с русским подпольщиком На месте, куда они прибудут где у него есть русская агентура, и где можно все проверить. А в случае, если рассказанное Сосновским окажется правдой, то и использовать эту подпольную группу в своих целях. Но, может быть, японец просто не хотел оставлять труп в том районе, где встретился с русским. Уведут поодаль, и там прибьют. Например, в том месте, где легче тело спрятать, где этого русского никто искать не будет. Но ко второму варианту Сосновский склонялся все же меньше. Видимо, задание у японцев было серьезное и пренебрегать помощью не стоило. А может, хотели привлечь этих русских к операции отвлечения. Тем не менее, надзор за Сосновским ослабел. Удаляться от лагеря и во время движения от колонны диверсантов ему не давали, но рядом никто не сидел. Было ощущение, что надзор за русским японец поручил Насте. Чтобы глаз не сводила, а заодно и попробовала вытянуть из незнакомца побольше информации. Может быть, ему и стоит поверить. По крайней мере, Настя, не скрываясь, разговаривала с Михаилом по-русски. Когда рядом оказывался кто-то из японцев, особенно старший или второй, которого сам Сосновский подозревал в знании русского языка, она говорила на общие темы. Но когда рядом никого не было, разговор заходил о главном. «Что ты намерен делать?» — тихо говорила Настя, жестикулируя руками, так, как будто что-то описывала, о чем-то рассуждала. «Меня больше интересует, что намерена делать ты». «Не своя судьба меня волнует сейчас, а вот эта банда, они не семечки на базар идут продавать». «Я не знаю, что мне делать. У меня не было возможности предупредить свое руководство о том, что меня включают в диверсионную группу в качестве переводчика». Думала поступать по обстоятельствам. Войти в контакт с кем-то из НКВД здесь, на территории нашей страны, когда представится такая возможность. В крайнем случае, просто помешать им сделать то, что они планируют. А что они планируют? Ты знаешь их цели? Думаю, диверсию. Но место, где она будет совершена, я не знаю. Карта у полковника очень подробная, но немного устаревшая. Я не думаю, что они идут к Хабаровску или Комсомольску на Амуре. Не знаю, Миша. Они уже несколько дней идут именно на север. Я думаю, тебе надо устроить побег в том районе, где ты сможешь за сутки или двое добраться до своих. А ты? Тебя же убьют. Никто не поверит, что ты не помогла мне совершить побег. Это уже не так важно. Главное взять группу. Здесь голова, мозг а исполнители, я думаю, ждут на местах. «Это важно, Настенька», — покачал головой Сосновский. Они сидели вечером у костра, и в ответ на слова Михаила молодая женщина повернула голову, и отблески огня замелькали в ее глазах. «Как ты меня назвал?» — спросила Настя. Нежно назвал. Спокойно отозвался Сосновский, подбрасывая веточки в огонь. «Знаю, сейчас скажешь, что при нашей работе никаких эмоций. Но мы с тобой люди, и мое отношение к тебе никак не вредит работе и никак не мешает мне делать свое дело. Хочу, чтобы ты это знала». «Романтик», — вздохнула Настя. «Удивляюсь, как ты столько времени мог проработать в разведке и не выдать себя. Давай не будем загадывать». «Я думаю, что у нас дня три в запасе есть». «Что-то придумается. Какой-то случай подвернется. Тогда и примем решение». Случай подвернулся уже на следующий день, когда группа остановилась на отдых днем. Сосновский сидел, прислонившись спиной к стволу дерева и делал вид, что дремлет. Ему хотелось поговорить с Настей, но он понимал, что слишком частые контакты вызовут подозрения со стороны командира, которым был, как он узнал, полковник Икеда. Надо разыгрывать сомнения, тревогу за свое будущее или будущее своего движения. Вообще-то он шел навстречу со своими товарищами, когда попал к японцам. Вполне закономерно, что он сидит и переживает. Ведь его товарищи не знают, куда он пропал, и могут вообще думать, что Михаил попал в руки НКВД. Сквозь неплотно сжатые веки он следил за движением в лагере. Бросалось в глаза, что японцы или слишком плохо подготовлены, или расслабились, считая себя в безопасности. Два караульных, торчавших чуть поодаль от лагеря и наблюдавших за окрестностями, откровенно зевали. И когда Сосновский почувствовал движение справа от себя, именно почувствовал, а не увидел, то сразу напрягся. «Зверь? Человек?» «Нет, зверь не подойдет так близко, если только не собирается напасть». «Но какой зверь решится нападать на такую толпу людей?» Очень медленно Михаил стал поворачивать голову. И когда повернул, то, к своему удивлению, никого и ничего подозрительного не увидел. Он не стал торопиться с выводами, ведь что-то же привлекло его внимание. Прищурившись, Сосновский терпеливо ждал и, наконец, опять уловил движение. «Человек. В белой накидке с капюшоном. Кто это мог быть?» Скорее всего, охотник. Если это сотрудник НКВД, который выследил группу, он не станет так близко подходить. Да кто умеет так неслышно, незаметно подкрадываться? Только местные охотники в десятом поколении, которые сливаются с природой воедино. Да, кажется, это эвенк. Решение пришло в голову молниеносно. Пользуясь тем, что на него никто не смотрит, Сосновский вытащил из кармана блокнот, карандаш и стал писать записку. Рисковал он сильно, но иного выхода не было. «Передайте срочно в НКВД, что это группа японских диверсантов, врагов. Цель неизвестна. В их лагере двое своих. Если поняли, дайте знать криком совы. Сосновский». Попади сейчас в записках японцам, и смертный приговор Михаилу обеспечен. Возможно, он подведет и Настю, но не хотелось рисковать ею, когда бойцы частей НКВД окружат группу и начнут стрелять. И вообще, возможно, что это единственный способ дать знать о себе и японцах. Другого такого случая, возможно, и не представится. в записку, он продолжил сидеть и рисовать в блокноте. Так, мелкие зарисовки пейзажей. Сопки, сосны, снег, замерзшая река. Потом небрежно бросил блокнот на свои перчатки, лежавшие рядом на снегу, и ленивым шагом пошел к краю полянки, делая вид, что хочет помочиться. Охотник замер, опустив лицо в снег, когда Михаил проходил мимо него. Сосновский уронил комок бумаги возле головы охотника и прошел на несколько метров дальше. На него стали посматривать японцы, но, убедившись, что пленник справляет малую нужду, отвернулись. Вернувшись к тому месту, где он оставил перчатки и блокнот, Сосновский убедился, что блокнот кто-то брал. Видимо, смотрели, что он там писал или рисовал. Через полчаса закипел котелок с едой. Михаил поднялся и бросил взгляд направо. Охотника там не было. Отряд построился. Впереди двинулись двое разведчиков, за ними полковник Экэда с двумя бойцами. Потом Настя и Сосновский. Следом буквально по пятам остальная группа и двое замыкающих чуть поодаль. Сзади, справа, в тишине тайги, вдруг заухала сова. Японцы не подали вида, что их заинтересовал этот звук. Только Настя тихо сказала, странно, несколько дней я вообще не слышала птиц. «Хороший знак», — улыбнулся Сосновский. Настя внимательно посмотрела на него, но промолчала. Михаил думал, что все получилось, что теперь только вопрос времени. Но примерно через час Икеда остановил группу, развернул карту. Что-то обсудив с одним из своих подчиненных, он взмахнул рукой, и группа снова пошла. Но теперь, как догадался Михаил, они стали забирать больше на восток. К концу дня стало ясно, что японцы теперь идут на юг. Вот это номер. Значит, его записка не сработает. Охотник пойдет докладывать. Группу будут ждать в том направлении, куда она двигалась. А она изменила направление движения на 240 градусов. Значит, ее потеряют. Хитер-полковник все предусмотрел. Даже то, что его могли выследить и определить направление маршрута. Скорее всего, он не первый раз меняет направление. В соседних квартирах никого не было. Тихо и осторожно оперативники вывели всех, чтобы не пострадали случайные люди. Старший группы захвата оставил в угловой квартире работать радиоприемник, и там тихо звучала музыка. Дверь в квартире Гореловых не была заперта на ключ. Это оперативники определили первым делом. Диверсантов, забравшихся в квартиру и поджидавших детей инженера или его самого, было двое. Их засекло наружное наблюдение сегодня в три часа ночи. Когда, к счастью, дети нашлись и даже сами явились в город, Шелестов решил, что засаду нужно брать. Видимо, что-то изменилось. Какая-то информация попала диверсантам. Какая, гадать было сложно. Дети были у них. О самом инженере Горелове диверсанты не должны были ничего знать, тем более что он находился в НКВД. Предполагать могли, но знать наверняка нет. Шелестов косвенно попытался распространить информацию, что Горелов не просто пропал, а сбежал из города. Дошла она до врага, неизвестно. Поведение противника в дальнейшем непонятно. И чтобы получить информацию, нужны активные действия. Активные и осторожные. А значит, надо брать этих двоих и потрошить. Это местные пособники, изменники. Диверсантов, ранее высадившихся на парашютах, удалось взять Буторину. Значит, это местные, не особенно подготовленные. Просто могут иметь некоторый боевой опыт, и не более того. Самые опытные оперативники собрались возле входной двери. Каждый досконально изучил схему расположения однокомнатной квартиры, с кухней, раздельным санузлом и маленькой кладовой. По команде старшего по коридору прошли, громко смеясь, две девушки из аппарата НКВД, специально привезенные на место операции. Их поведение должно было показывать засаде диверсантов, что дом живет своей обычной жизнью. И как только девушки спустились этажом ниже, последовала команда «Начали». От одновременного удара плечами двух самых сильных оперативников дверь распахнулась и слетела с одной петли. Двое оперативников тут же бросились внутрь и сразу же прижались к стенам справа и слева. Выстрелы из комнаты осветили темную квартиру. В коридоре с потолка полетела штукатурка. Оперативники открыли ответный огонь, ворвались и тут же включили фонари. Двух ослепленных диверсантов удалось захватить живыми. В квартире Горелого чинили дверь и стены, а двое арестованных диверсантов сидели в разных кабинетах. Начали допрос. Вопросы сыпались и сыпались. Нервы у обоих стали сдавать. И оба понимали, что произошедшее говорит лишь о том, что планы противника известны органам – что вербовка Горелого, похищение его детей, не тайна для НКВД. И теперь каждого поставили перед выбором. Либо высшая мера наказания в условиях военного времени, либо снисхождение суда для тех, кто искренне раскается и будет сотрудничать со следствием. Как и предполагали Шелестов с Крапивиным, эти двое и вся их группа, нацеленная на диверсию на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, была составлена из людей, являющихся гражданами СССР. Но это были затаившиеся враги, те, кто верил в гибель советской власти, падение Советского Союза. А после войны им, конечно же, было обещано сытое и беззаботное будущее за заслуги перед теми, кто в этой стране станет полным хозяином. И если в начале вербовки, год или два года назад, Эти люди верили в падение Советского Союза, то теперь, видя, что происходит на фронтах, каждый хотел бы увильнуть, отказаться от враждебных действий против своей страны. Но все были повязаны кровью, преступлениями против государства и советских людей. Не было у них пути назад. Но тут, как ни странно, надежда выжить у них появилась. Шелестов допрашивал человека по фамилии Русаков. Худощавый мужчина с недельной щетиной на впалых щеках и бегающим взглядом. Молчал недолго. Минут тридцать, но потом стал понимать, что иного выхода, кроме как поверить допрашивавшему его человеку, у него нет. Взвести все за и против, русаков. Шелесто входивший по кабинету, подошел к арестованному и хлопнул его по костлявому плечу. «Позорная смерть предателя, врага народа!» или шанс выйти живым после срока. Ваша помощь сейчас и... Нет, вас не простят. Никто не забудет вашего преступления. Просто учтут ваше раскаяние, вашу помощь в борьбе с врагом и дадут вам еще один шанс начать жизнь сначала. Понимаете вы, Русаков, вам жизнь предлагают. Понимаю, гражданин следователь. Тихо сказал арестованный, стиснув пальцы на коленях. «Что я должен делать?» «Когда вас завербовали и привлекли к антисоветской деятельности». «Еще в конце сорок первого. Когда я бежал из военного эшелона». «Дезертировал. Немец тогда далеко продвинулся. На юге меня поймали какие-то люди, поняли, кто я, и пообещали сдать в военную комендатуру. Я испугался. Меня могли там же к стенке поставить. Такие дела были. А эти меня вроде как спасли. А потом я с ними мост взорвал». Сам не знаю, как я ввязался в эти дела. Жить хотелось, смерти боялся. А они говорили, что не надо бояться. Война продлится еще месяц или два, а потом все вздохнем свободно, без коммунистов». Поверил, стал помогать. «Значит, вы противник советской власти, идейный борец». Шелестов присел на крышку стола и сложил руки на груди. «Нет», — помедлив, ответил Русаков. «Никогда даже не думал об этом». А тут вроде как перед фактом поставили. Поверил им. Думал, раз и правда нас победят через месяц или два, так лучше начать приспосабливаться. Не кривлю душой, как есть все рассказываю. Как на душе было, так и говорю. Сколько человек в вашей группе? Лично ваше положение в ней? Точно не знаю, сколько. Но, как мне показалось, человек десять точно есть. Положение? Да нет никакого положения. Иду, куда пошлют. «Делаю, что прикажут. А слушаться, значит, получить пулю в лоб. У нас одного шлепнули, — попытался ерепениться. И остальным сказали, что выхода у нас нет. Либо беспрекословно выполнять приказы, либо пуля от них, либо от вас, стало быть. Задача группы — рвануть нефтеперерабатывающий завод, тот самый, на котором отец этих детей работает. Его надо было заставить показать, где надежнее всего взрывчатку заложить» чтобы урон посерьезнее нанести. Ну и сколько взрывчатки, значит, закладывать. Где взрывчатка? Нет ее еще. Точнее, она есть, но где-то в одном месте заготовлена. Еще с прошлой войны там сложено в большом количестве. Придет группа из-за границы. Люди из нее и будут руководить операцией. Вроде как они знают место, где взрывчатка спрятана. Когда придет группа из-за границы? — Не знаю, гражданин начальник, Христом Богом клянусь, не знаю. Но думаю, что скоро уже, раз нам приказали активизироваться с инженером Гореловым. — С другими группами связь есть? — Не знаю, это только старший наш знает. Хромой его зовут. Нас держат только для выполнения задания. — Что вы слышали о группе, заброшенной к нам на парашютах? — На парашютах? Русаков удивленно посмотрел на Шелестова. — Не слыхал про таких... «Где ваша группа базируется? Где искать хромого?» «Квартира в городе есть, мы там часто ночуем. А вообще в лесу место есть одно. Что-то у охотников в прежнее время там было, типа летника какого-то охотничьего или еще чего. Домишки летние, навесы, сушили там травы, шкуры выделывали все лето. Все погнило за многие годы, один только каменный дом остался. Вот в нем у нас начальство в основном и базируется». Сосновский сидел у костра, зажав рукой щеку и мерно покачивался из стороны в сторону. Он покурил, стараясь дымом согреть больной зуб. Есть такая мистическая вера, что боль от курения уменьшается. Японцы поглядывали на него, кто-то усмехался. Один остряк даже показал конец бечевки, которую предлагал знаками привязать к больному зубу, а потом дернуть. Михаил только морщился и снова сидел один на один со своей болью. Настя неторопливо прошла по лагерю, подсела к нему и, толкнув под локоть, протянула фляжку со спиртом. Очень правдоподобно. Еле шевеля губами, проговорила она. Я даже поверила. «Возьми, сделай вид, что полощешь больной зуб. Полощи, но не сплевывай. Русские не могут так обращаться с водкой. Глотай и слушай». Мне кажется, мы движемся к Приморью. Я мельком успела глянуть на карту и на наш маршрут. Что там стратегически ценно имеется? Военно-морская база во Владивостоке? Кто их туда пустит? Проворчал Михаил, морщась, но глотая водку. Откуда вышел, туда и вернулся. На Артемовскую ГРЭС они нацелились. Это энергетическая система края. Это питание и военной базы, и предприятий, и, что немаловажно, Артемовского угольного месторождения. — Плохо, — покачала Настя головой. — А нас никто не знает, нас никто не ищет. А у Экеды назначена встреча с кем-то, кто приведет нас к одному секретному месту. Там большой склад взрывчатки в тайге. Вот такие дела, Мишенька. — Как ты меня назвала? Сосновский потряс в воздухе около уха фляжкой — пытаясь определить, сколько внутри осталось водки. «Если ты думаешь, что мое отношение к тебе помешает выполнению долга или моей работе, то ты ошибаешься. Это разные вещи, но не взаимоисключающие». «Это самое деловое и серьезное, я бы сказал, высокопрофессиональное признание, которое я когда-либо слышал в жизни», — сказал Михаил, и картинно снова положил голову на свою руку. А пессимизм твой неуместен, милая. А нас уже знают и нас ищут. И я не думаю, что твоему полковнику позволят приблизиться хоть к одному стратегически важному объекту. Ты думаешь, откуда я тут взялся? Экскурсия твоего японского друга имеет выход на большую политику, а у нас в конторе за ней ой как следят. И денно и нощно. Милая, с усмешкой Настя повторила слова Сосновского. Не знаю, сколько нам с тобой жить осталось. И Кэда мне верит, очень верит. Но и от меня он, может быть, захочет избавиться, как от лишнего свидетеля. Очень я сомневаюсь. Тем более, если он ждет больших событий здесь, то ты ему очень нужна. А вот я вряд ли. Я тебя ему не отдам, — мрачно заявила Настя. Не дури, девочка. Голос у Михаила был уставшим, но все равно полным решимости и воли. Если что, то даже не думай вмешиваться. Тебе важно сохранить свое положение, ни в коем случае не раскрыться. У тебя положение не только в группе Икэды. У тебя положение, прочное положение в эмигрантском центре в Харбине, в японской разведке. Не думай все это разрушить. Просто пойми, сколько сил и жизней... Придется отдать, чтобы внедрить туда нового человека. И лет. То, что удалось найти машину Сосновского, было из разряда чудес. Или чистой случайностью. Но так говорили оперативники из местного управления НКВД. Сам же Буторин в случайности не верил. Годы работы в разведке, работа в группе Шелестова приучили его к тому, что любое последствие имеет конкретную причину. «Каждый твой поступок в будущем не останется без следа. Ты пожнешь то, что посеял. А твои поступки — след твоего характера, твоей решимости, умения мыслить и поступать». Виктор приказывал, уговаривал, даже угрожал, и поиски Сосновского продолжались. Ему даже нашли на несколько суток самолет У-2, на котором он облетел не одну сотню километров тайги. Садился у деревушек, которым зимой не было дороги, которые могли лежать на гипотетическом пути следования Михаила. Буторину почему-то верилось, что Сосновский не погиб, а идет по тайге. С кем, куда, это неизвестно, но он жив. Не такой человек, хитроумный Михаил Сосновский, чтобы погибнуть просто так. «Бензин в баке есть, видимых повреждений незаметно». Сделал вывод молодой оперативник, осмотрев Эмку и пытаясь завести мотор. «Наверное, аккумулятор сел. Не крутит». «Какого лешего он вдруг сел?» — проворчал Буторин. Ехал-ехал, а потом неожиданно сел аккумулятор. Он к переезду подъехал, заглушил мотор, потом завел. И железнодорожница не сказала, что он еле завел машину или что она помогала ему толкача заводить. «Зачем он открывал капот? Видишь, капот не на защелке». Почему иней на горловине радиатора с такой шапкой? Выкипела вода, и движок заклинило. Кого-то он догонял в лесу, куда-то спешил так, что машину не жалел. И значит, дальше пошел пешком. Видишь, брезентового мешка, снз в багажнике нет, и топорика нет. Беда, что за это время он успел отмахать много километров. А два дня как снег идет, и ветер поднялся. Даже в лесу метет, замело его следы. — Что делать, товарищ майор? — Думать будем, размышлять! — рявкнул Буторин. — Машину разворачивайте и на буксире в управление тащите. Шелестов увидел, как во двор въехала машина, тащившая на буксире черную эмку. Из второй выбрался Буторин и быстрым шагом пошел к зданию. Внутри у Максима все похолодело. Неужели с Михаилом что-то случилось? Неужели беда? Он бросился к Виктору, едва тот вошел в кабинет. «Ну что, побриться, пожрать!» — зло бросил Буторин, расстегивая портупею, снимая полушубок. «Чертова тайга! Она мне скоро снится будет в кошмарах по ночам!» «Есть что-то о Михаиле?» — сдерживая нетерпение, спросил Шелестов, уже понимая, что сведений, скорее всего, нет. «Решил я вернуться к переезду, усаживаясь на стул» и, расстегивая воротник гимнастерки, стал рассказывать Виктор. Ведь, поговорив с женщиной, он развернулся и назад поехал. Нашли его машину. Запорол движок и дальше, как я понял, пошел пешком. За кем он гнался, кого увидел, остается только гадать. Никаких следов борьбы или перестрелки. Просто бросил машину, забрал НЗ, топор и двинул куда-то пешком. «Что еще можно сделать, Витя?» — спросил Шелестов. — Подумать надо. Я всю дорогу размышлял, аж голова вспухла. Причина была у Михаила, чтобы отправиться без подготовки в тайгу. Очень серьезная причина. А потом я подумал, может, и не очень серьезная. Может, он надеялся, что задуманное удастся сделать быстро и без мороки. Потому и пошел в тайгу один. А получилось как раз с морокой. А НЗ из машины взял... Значит, рассчитывал на долгий и нелегкий путь. Ты, Михаила, знаешь не хуже меня, сколько мы уже вместе. Он осторожный. Перестраховщиком я бы его не назвал, но если можно сделать что-то без риска, он сделает. Он понимает, что такое тайга, что можно задержаться, застрять. Есть у нас что-то новенькое, какие-то оперативные сведения, о которых я еще не знаю. Шелестов набрал телефон буфета и попросил принести в кабинет горячего чая и бутербродов. Он подробно рассказал про разработку группы, которая вербовала инженера Горелова, про похищение детей, чудесное их спасение и захват двух диверсантов, которые в квартире инженера устроили засаду. Рассказал, что дети сбежали, об этом группа знала и решила использовать все возможности, чтобы захватить их снова. Даже если случится невероятное, и дети вернутся домой. Рассказал он и про одного из диверсантов, который уже раскаялся в том, что связался с врагами. Значит, от границы идет группа, которая будет всем этим шабашем руководить на месте. Подвел итог Буторин, выслушав Максима. И взрывчатка у них, значит, где-то припрятана в тайге. Ну что же, такие сведения могли подтолкнуть Михаила к рискованным действиям. Если он что-то узнал или почувствовал, мог рискнуть. Все серьезно. И я думаю, они имеют в виду не одну цель, а уж как минимум две. Если хотят чего-то серьезного добиться, то у них минимум две цели. Ведь с диверсией на одной дело может сорваться, а им нужен результат. Им нужно нас сильно испугать, чтобы мы ждали войны с Японией. И эти взрывы расценили как самое настоящее преддверие атаки квантунской группировки на наши границы. Дверь распахнулась, и в кабинет влетел растрепанный Коган. Его черные волосы прилипли к потному лбу, воротник гимнастерки расстегнут, На щеке красовалась царапина, а пальцы левой руки были наскоро перебинтованы грязным бинтом. Ни на кого не глядя, он бросился к столу, залпом опустошил стакан чая, принесенный для Буторина, а потом повалился на диван у стены. Именно не упал, не сел, а повалился, и старый кожаный диван жалобно под ним пискнул. Шелестов и Буторин смотрели на Бориса с недоумением. Ноги Когана явно уже не держали, но глаза были оживлены. «Мишка нашелся!» Выдержав почти театральную паузу, выпалил Коган. Потом сел на диване и заговорил. «К уполномоченному НКВД явился один охотник, Эвенг. Старый гриб такой, ему вроде помирать пора. А он по тайге ходит так, что и молодым не угнаться. И стреляет, говорят, отлично». Наткнулся он в тайге на чужих людей, у которых глаза, как у Ивенков, но они люди чужие и говорят непонятно. Говорит, десять их и еще двое русских с ними, мужчина и женщина. И тот мужчина — великий охотник, потому что он единственный, кто заметил Ивенка, когда тот почти к самому лагерю продрался. И записку ему бросил. Вот она! Шелестов схватил записку и развернул. Буторин вскочил со стула и кинулся к нему с таким пылом, что едва оба не треснулись головами. Коган смотрел на друзей с нескрываемым торжеством, умиляясь тому, как на их лицах вместо тревоги появляется радостное выражение. «Приятно, черт возьми, приносить такие сведения и вызывать такие эмоции». Шелестов сразу же подошел к стене, на которой висела карта Хабаровского края и Приморья. «Ясно, что это японцы», — сказал он задумчиво. «Где охотник встретил эту группу?» «Вот здесь». Коган кряхтя поднялся с дивана, подошел к карте и обвел пальцем район. Все трое подошли к столу, на котором Шелестов развернул крупномасштабную карту района. Коган некоторое время рассматривал карту, потом уверенно показал место, где охотник видел чужаков». Максим взял циркуль и измерил расстояние по карте от места, где нашли машину Сосновского, до места, где его видел охотник. Чего вдруг Михаила туда понесло? Это почти 150 километров на юго-восток. Неплохо за шесть дней. «Да за сутки, что я к вам добирался, они могли еще удалиться», — сказал Коган. Местный начальник вместе с военным комендантом, конечно, кинулись по тревоге поднимать все наличные силы. Но я от имени Крапивина приказал мне рыпаться и ждать приказа. «Им дай там волю, они устроят ковровые бомбардировки, лишь бы уничтожить японцев в тылах армии». «Да играешься ты», — покачал шелестом головой. «Мы для Крапивина хоть и представители центрального аппарата НКВД, но все же не прямое начальство. Да и не понравится никому, когда от его имени вот так беспардонно действуют». «Все-таки человек в чинах и при должности. Накатает он на тебя телегу, а она Берии под горячую руку попадется». «И ты думаешь, Мишкина жизнь стоит того, чтобы мы соблюдали субординацию и расшаркивались на паркете перед местным начальством?» «Да не о том я», — недовольно возразил Шелестов. «Можно же и по-другому делать, не задевая самолюбие человека. Крапивин мужик толковый, поймет». «Вот и я думаю, что поймет», — нахмурился Коган. «И я не каждый день так делаю. Хочешь, извинюсь?» Спор прервал телефонный звонок внутреннего телефона, и Шелестов тут же схватил трубку. Звонил дежурный, доложил по просьбе Шелестова о том, что приехал начальник управления. Через пять минут вся группа собралась в кабинете Крапивина. Тот за это время успел раз пять поговорить по телефону, «Дать два раза секретарю поручение и один раз приличный нагоняй». И когда рутинная деятельность закончилась, Крапивин встал, задернул занавеску на окне, чтобы солнце не слепило глаза, и деловито сказал, «Насчет японцев я сведения получил. Твое требование, Борис Михайлович, не принимать пока никаких мер в том районе, я подтвердил. Теперь еще кое-что интересное». Коган победно посмотрел на Шелестова, и тому оставалось только покачать головой. А полковник продолжал рассказывать о том, что среди небольшого, но все равно регулярного потока информации и заявлений от граждан о том, что тот или иной человек-вредитель и враг народа, иногда все же встречаются и стоящие сведения. Поэтому оперативники все равно проверяют каждый сигнал. Это некто Олег Дмитриевич Усатов. Работает инженером по снабжению на Амурском патронном заводе в поселке Тетюши. Возникли у него, понимаете ли, подозрения, что враги завербовали специалисты из складского хозяйства Владимира Сергеевича Петрова. Не будь это патронным заводом, который мы с вами внесли в свой список первоочередных... Когда это было? Шелестов мгновенно ухватился за это сообщение. «Да вот только что звонил оперативник. Как только я приехал, меня с ним и соединили. Я приказал обо всем, что касается нашего списка предприятий как потенциальных объектов для диверсий, докладывать немедленно в любое время суток». «Я бы не особенно реагировал, если бы это случилось три недели назад или месяц», пробормотал Шелестов. «Вот что, Илья Валерьевич». «Мы с Коганом немедленно выезжаем на завод. Прошу тебя, сообщи о нашем приезде этому оперативнику и о нашем статусе. А тебе мы оставляем Буторина. Он расскажет о последних новостях, оперативной информации и покажет записку от Сосновского». «Михаил нашелся!» — обрадовался начальник управления. «Нашелся. Да только не так, как бы нам хотелось!» — развел руками Максим и поднялся. «Все, Борис». Поехали. На завод оперативники попали под вечер, ближе к концу рабочей смены. Завод работал в три смены, рабочие менялись у станков на поточной линии. Многие специалисты и инженеры различных участков не уходили с завода по 12 или 15 часов. Коган, запасшийся документами специалиста по охране труда и техники безопасности, сразу ушел на производство. Он хорошо знал, что с июня первого года многие нормы охраны труда были не отменены, но заморожены. Невозможно при такой загрузке производства для нужд фронта создавать щадящие условия труда. Самое главное, что люди уставали до предела. Было много несчастных случаев, но с этим приходилось мириться. Да и сами рабочие и инженеры понимали, что это необходимое условие. Да, буквально с первых лет установления советской власти партия требовала соблюдения норм труда и отдыха, ужесточала требования к рабочему месту сотрудника с тем, чтобы снизить травматизм на производстве, избегать несчастных случаев и аварий. Но военное время вносило свои коррективы. Местный оперативник, курировавший патронный завод, Немолодой капитан Разумов с искалеченной кистью левой руки издали показал Шелестову инженера. Максим несколько минут рассматривал усатого, приглядывался к нему, пытаясь представить этого человека в разных ситуациях. Конечно, Разумов описал инженера, рассказал все, что знал о нем, но Шелестову предстояло составить свое собственное мнение об этом человеке. Наконец, когда инженер вошел в конторку, Легкую деревянную конструкцию в виде небольшой комнаты в цехе, где не так слышны были производственные шумы. Шелестов двинулся следом. «Здравствуйте, Олег Дмитриевич». Максим вошел в помещение и прикрыл за собой дверь. «Моя фамилия Шелестов. Вас предупреждали, что я приеду и захочу поговорить с вами. Я буду заниматься вашим заявлением». «Прямо здесь...» Немного испуганно посмотрел инженер через стекла в цех, откуда его самого и Шелестова было хорошо видно любому, кто будет проходить мимо. «Я думал, что все изложил вашему сотруднику, а теперь вы сами будете?» «Что будем сами?» С интересом спросил Шелестов, продолжая наблюдать за инженером. «Ну, это... Разоблачать его деятельность?» «Разоблачать...» Шелестов задумчиво повторил это слово и прошелся по маленькой конторке. Взял лист накладной, просмотрел его, небрежно бросил на фанерный стол. Ну, а вы же вроде все выяснили и доложили прямо по пунктам. Что ж еще? Вы заявили, что Петров враг и вредитель, что он завербован врагом. Вы думаете, что этих показаний достаточно, чтобы его взять просто так, арестовать и расстрелять? Усатов промолчал с недоумением и даже со страхом, глядя на гостя. Кажется, он интуитивно чувствовал, что происходит что-то не совсем так, как он предполагал. А как он предполагал будут развиваться события? Хотел остаться в стороне, чтобы его имя никак не было связано с разоблачением врага на заводе. А эта позиция не очень стыкуется с позицией гражданина и патриота. «Взялся разоблачать врага? Так разоблачай. Чего стыдиться?» «Какая разница, где бороться с врагом? На фронте с оружием в руках? Или в тылу схватить врага за руку, не дать навредить?» «Хорошо. Сейчас мы не будем ничего обсуждать», — усмехнулся Шелестов. «Кроме вас никто и не знает, что я из НКВД». «Вот что, Олег Дмитриевич, у вас, я знаю, через 15 минут пересменка». «Давайте мы с вами встретимся в вашей столовой, поужинаем и заодно поговорим. В такое время там мало народа, я узнавал. И не пугайтесь. Я здесь как представитель смежников. Никто вас не заподозрит в связи с НКВД». «Я и не боюсь», — неуверенно и несколько испуганно заявил Усатов. В столовой в это время и правда было очень мало людей. Через час она вообще закрывалась а ночью по распоряжению руководства оставался работать только буфет. Инженер сидел за столиком в углу и ковырял вилкой макароны в тарелке. Шелестов взял поднос, поставил на него стакан чая, тарелку с макаронами и котлетой и, пройдя через кассу, подсел к инженеру. «Ну, теперь можем спокойно поговорить», — сказал Шелестов, берясь за вилку. Он ужинал с аппетитом и с неприязнью посматривал на инженера, который ел с неохотой. «Эх, милок», — подумал Шелестов, — «знал бы ты, что творилось в Ленинграде во время блокады. Знал бы ты, что там ели люди, особенно в первую страшную зиму. Ведь обои со стен сдирали, варили, потому что обои клеились на клейстер, приготовленный из муки. Да и сейчас продукты в городах по карточкам». Это вот на оборонном заводе снабжение хорошее, а страна-то голодает. Котлеты у вас наполовину с овощами, а люди и таких не видят. И кашу варят на воде, и сахар только по выходным да детям. Ну, рассказывайте про Петрова». Отхлебнув из стакана чай и вытирая рот носовым платком, предложил Шелестов. «Я в курсе ваших подозрений, но мне хотелось бы услышать все от вас, из первых уст, так сказать». Иусатов начал бубнить без всякого энтузиазма. Максим взял себя в руки и постарался не относиться к этому человеку с пренебрежением или презрением. Да, он ему не нравился. Трудно объяснить, чем. Бывает такое, что каждый жест, голос, поворот головы, интонации, употребляемые словечки, юмор – все это человека отталкивает, делает его неприятным собеседнику. Усатов рассказал, что давно знает Петрова. И этот человек за последнюю пару месяцев очень сильно изменился. Стал скрытным, молчаливым, избегает встреч и разговоров. Ничего в этом, конечно, необычного нет, бывает с каждым. Но у Петрова появились и другие странности и привычки. Он, часто уходя с работы, шел не вместе со всеми от проходной, а старался поскорее скрыться, уходя проходными дворами и оглядываясь по сторонам. Несколько раз Усатов заставал Петрова за чтением каких-то бумаг, больше похожих на записки на клочках бумаги разного цвета и фактуры. То на листе из ученической тетради, то на куске оберточной бумаги, то на листке из блокнота. И всегда Петров старался быстро спрятать листок. Усатов делал вид, что не замечает этого». Несколько раз Петров бросал трубку телефона, когда в комнату входил Усатов. Шелестов слушал с большим сомнением. Все, что рассказывал инженер, могло иметь вполне обычное объяснение, никак не связанное с изменой Родине. Он уже дважды подгонял Усатова вопросом «Еще что-то?». Он пытается вынести с завода гранаты. Раздался неожиданный ответ, и Шелестов чуть не поперхнулся чаем. «Вот даже как!» — откашлявшись, проговорил Максим. «Ну-ка, расскажите подробнее, что это был за случай?» «Два случая!» — понизил голос и стал нервно крошить пальцами хлеб усатов. Первый произошел месяц назад. Петров одевался на складе и выронил из кармана гранату. Я видел через окошко. Я вошел, а Петров сделал вид, что ничего не ронял. Он потом, когда я отвернулся, незаметно поднял гранату и сунул в карман». Какая это была граната? f 1 лимонка. Еще тише ответил инженер. А потом, уже недели две назад, когда на полигон готовили испытательную партию, в ящике недосчитались четырех штук. Петров сказал, что обсчитался, и просто доложил эти четыре гранаты. Потом ящик опечатали. Я думаю, он решил, что недостачу не заметят. А потом спишут количество на четыре больше, а они останутся у него. Зачем ему гранаты? Да, действительно, вынужден был согласиться Шелестов. Теперь в свете истории с гранатами и другие странности Петрова, бросившиеся в глаза его коллеги, не выглядят такими уж странными. Скорее, они подчеркивают, что поведение этого человека подозрительно. Патронный завод был в списке оперативной группы Шелестова как один из стратегических объектов – взрыв которого нанесет большой урон Советскому Союзу и Красной Армии. Максим посмотрел на инженера и подумал, что прислушаться к его словам надо, хоть Усатов и неприятен ему, но это не его вина. Усатов увидел попытки Петрова похитить гранаты. А сколько человек не увидели, не заметили, сколько Петров мог похитить гранат за эти два месяца, за которые он так изменился». Да, тут есть над чем подумать, и совпадение налицо. Изменение настроения, изменение в поведении и такие вот откровенные факты попытки воровства гранат. Все совпадает. Да и давно бы уже пора всплыть хоть одному факту попытки вербовки кого-то из работников завода. Неужели завербовали этого Петрова? Наверняка. И по времени совпадает. Но есть и некоторые сомнения – Шилестов сидел за столом, обдумывая слова инженера и покручивая в ладонях стакан с остывающим чаем. Что за откровенная такая неприкрытая попытка хищения четырех гранат? Маловато для завербованного диверсантами специалиста. Да и не для этого же его вербовали, не гранаты по нескольку штук при случае воровать. Вон, в первый раз он вообще одну хотел вынести. Кстати, как у них обстоит дело с досмотром выезжающего транспорта и выходящих работников? Значит так, Олег Дмитриевич, слушайте приказ. Тихо сказал Шелестов. Ваши контакты с Петровым свести к минимуму, только по служебной необходимости. Надеюсь, у вас с ним не успели сложиться дружеские отношения? Ну, вдруг замялся Усатов, мы часто общаемся по работе. Тем более, что большую часть суток мы все на заводе. Тут поневоле люди становятся друг другу ближе. Вы не поняли меня, Олег Дмитриевич. Шелестову очень не понравилось, что инженер начал откровенно увиливать от прямого ответа на его вопрос. Вы друзья с Петровым или нет? Нет, я, может, не так выразился. Торопливо заговорил Усатов. Мы не друзья, просто работаем вместе и часто общаемся по работе. Я это хотел вам сказать. «Хорошо», – кивнул Максим, мысленно сделав себе пометку о личных отношениях между мужчинами. «Значит, еще раз повторяю, что контакты с Петровым свести к минимуму, только по необходимости и по работе. Перестаньте за ним следить, лучше вообще не смотрите в его сторону. Поймите, что ваш частый и настороженный взгляд может вспугнуть врага, если он враг». А нам это нужно установить совершенно точно, доказательно. Дальше. Общаться с вами мы тоже будем редко и только в случае крайней необходимости. Желательно вне пределов завода. Но это моя забота. Если я срочно вам понадоблюсь, то по внутреннему телефону наберите три цифры 990. И когда вам ответят, просто назовите свою фамилию и положите трубку. Мне передадут, что вы хотите поговорить, а я сам вас найду. А теперь я уйду, а вы посидите, еще чайку попейте». Владимира Сергеевича Петрова взяли под плотное наблюдение. А Коган под прикрытием удостоверения органов по охране труда и технике безопасности крутился на заводе, присматривался к окружению Петрова, пытался вникнуть в рабочую рутину специалиста складского хозяйства. Неизбежны были и беседы с недовольным руководством завода. В такое время, когда на фронте ежедневно рискуют жизнью солдаты, гибнут и получают ранения, сейчас ли думать о технике безопасности и нормах охраны труда, о восьмичасовом рабочем дне? И Когану приходилось отчаянно защищаться и объяснять, что он прислан не мешать работе завода, не гасить трудовой энтузиазм рабочих, а помогать, искать пути снижения травматизма исключительно для польза дела. Коганы сам понимал, что его легенда не выдерживает никакой критики. Он прекрасно знал о случаях, когда у станков засыпали и взрослые, что на сложных станках работали несовершеннолетние, знал о страшных травмах, получаемых детьми по неопытности и по той же самой причине, когда они от усталости засыпали у станков. Все было, и никуда от этого не деться. В стране действовал один призыв, существовал один лозунг для всех. Все для фронта, все для победы. Люди не понимали, зачем приехал этот специалист Коган, но дисциплина есть дисциплина. И инженеры, рабочие разговаривали с Борисом, отвечали на его вопросы, объясняли, если он чего-то не понимал, а такое случалось часто. Борис часто чего-то не понимал и просил разъяснить. Особенно его интересовало хранение готовой продукции, ведь она взрывоопасна. Собственно, как и поставляемое на завод сырье для начинки боеприпасов. Давало результаты и наружное наблюдение. Шелестов требовал от местных оперативников крайней осторожности. «Лучше чего-то не увидеть, но не рисковать лишний раз». Не давать повода Петрову понять, что он под наблюдением. Это будет ударом по всей операции. И оперативники замечали, что Петров чуть ли не каждый день пытается без лишних свидетелей исчезнуть по дороге домой. Делал он это умело, даже талантливо, как будто заранее продумал все возможные пути. Домой в такие дни он возвращался поздно или не возвращался совсем. И появлялся только утром на работе. Ну вот что, ребята. Шелестов недовольно посмотрел на оперативников, которые занимались наблюдением за Петровым. Так у нас дело не пойдет. Их было трое. Двое молодых людей и взрослый мужчина с неброским лицом, самый старший и самый опытный в группе. Это Максим понял как раз по его внешности, по манере одеваться. «Глазу зацепиться не за что, не то что описать особые приметы этого человека». Старший свел брови, откашлялся и возразил. «Вы сами поставили условие не рисковать, не появляться лишний раз перед объектом». «Не ставил, а объяснял сложности наблюдения за этим человеком. Но задача не в том, чтобы не показаться ему на глаза» а в том, чтобы установить его связи, места, где он бывает, и в итоге доказать его подрывную деятельность. Так что вы не путайте цели методы. и методы. Не давайте вернемся к вашей задаче. Что можно сделать? Как перехитрить наш объект наблюдения? Ну, если вы так ставите задачу. Кивнул старший группы. Если иного выхода нет, то я предлагаю кардинально поменять тактику на 180 градусов. Это как... Шилестов удивленно поднял брови. «Есть такая методика. Можно быть невидимым, потому что объект тебя в самом деле не видит, физически не видит. А можно стать до такой степени видимым, что он не обратит на тебя внимания, не заподозрит. Я думал уже о том, что можно поменять, и хочу предложить вам вариант «дворники». «Ну-ка, объясните», — заинтересовался Максим. «Смотрите». Оперативник расстрелил на столе карту поселка. Объект выходит через проходную, а потом сворачивает с улицы, по которой какое-то время от проходной идет большая часть работников предприятия. Он уходит или вот здесь, через переулок, или дворами, через вот эти дома. Во всех случаях мы имеем ограниченное пространство, потенциально безлюдное. Появление наблюдателя обязательно будет замечено объектом и насторожит его, если он опасается наблюдения. Каждый раз нам приходится выдерживать паузу, чтобы продолжать наблюдение, и он теряется. «Он же сквозь землю не проваливается», — задумчиво произнес Шелестов. «Конечно», — кивнул оперативник. «Добавлю еще, что там и правда есть люк от старой канализации во дворе, и мы его днем проверили. Не используется». Нет из него выхода никуда. По нашему мнению, объект может попасть с указанных маршрутов в три двора. Количество домов, в которые он сможет войти, пока определить трудно. Для этого я предлагаю разместить в нужное время заранее подготовленных дворников. Если объект наблюдательный, он заметит, что дворники сегодня другие и может насторожиться. Поэтому мы заготовим маскировку, которая позволит нашим ребятам выглядеть приблизительно как настоящие дворники, убирающиеся в этих дворах. После первого этапа операции, когда мы определим, в какой дом входит объект, начнем этап второй, который позволит определить и квартиру. Дома там небольшие, в основном двухэтажные или частные.